Глава 1370. -е. Решающий момент. Проекция богини вечной ночи улыбнулась в ответ. Если бы речь шла лишь о взращивании повелителя тайн, я бы поставила на Омона. По крайней мере, его шанс на успех значительно выше твоих. Не дожидаясь дальнейших вопросов Клина, она продолжила голосом столь же эфемерным, как сновидение. Погребенная в прошлом эпоха — это общее для нас воспоминание», Ключевой период, когда зарождалась, прорастала и взращивалась наша человеческая сущность. Даже за всю мою долгую жизнь это останется самым дорогим мне воспоминанием. В тебе есть и отпечаток, поэтому я хоть не помогаю тебе». Любовь к дому распространяется даже на ворон, сидящих на его крыше. и мысленно резюмировал ситуацию с помощью идиомы. А в этот момент он вспомнил слово, записанное императором Растолом в дневнике. «Дом». Погрузившись в меланхоличное молчание, Галин услышал, как проекция Богини вечной ночи сменила тему. Когда будешь готов, ты можешь отправиться к главному пику горного хребта Харнаки с любое время. Разумеется, выбор с тобой. Никто не станет принуждать, да и никто не сможет. Ты можешь остановиться на определенном этапе, не становиться великим древним, не позволять повелителю тайн пробудиться в твоем теле. Тогда в последний момент апокалипсиса ты сможешь взять тех, кого хочешь защитить, предметы и отправиться к другим планетам в иных солнечных системах, избегая внимания внешних божеств, чтобы создать новую цивилизацию. Клен уже давно обдумывал эту проблему. После непродолжительного молчания он произнес: «Не знаю, говорил ли Рассел одну вещь. Можно скрываться какое-то время, но нельзя скрываться вечно». Он говорил с богиней вечной ночи на Йотуне, поэтому перевод пословицы звучал слегка странно. Бегство было лишь временной тактикой, но не долгосрочной стратегией. Сделав паузу, Клин продолжил, «Хотя вселенная безгранична и бесконечна, внешнее божество явно знакомы с ней лучше нас. Они также сильнее, непосредственно воплощая определенные аспекты мироздания, и избежать их преследования крайне сложно. Кроме того, даже в случае успеха мир продлится лишь некоторое время, воссозданная цивилизация пойдет менее чем за тысячу лет». К тому времени у нас уже не будет шанса стать великими древними, не останется никакой возможности для искупления. Ведь для успешного побега во время вторжения внешних божеств пришлось бы отказаться от всех сифирот. Иначе неминуемо станешь объектом их внимания, не то что космическое скитание, даже шансы пережить первую волну атак — уже загадка. Проекция богини Вечной Ночи медленно произнесла. Помимо предметов, отторгнутых от внешних божеств, Можно забрать лишь уникальности и высокоуровневые сансы других путей. Это не обязательно привлечет их внимание. А они не станут тратить время на поиски. Вы сами сказали, не обязательно. Внешних божеств наверняка есть интерес к уникальности и высокоуровневым сансам схожих путей. Это поможет им приблизиться к уровню опоры. Спокойно возразил Клейн. Мы не можем полагаться на их настроение. Они не отличаются доброжелательностью. Проекция кивнула. В этом аспекте ты осведомлен не рассела. Конечно, он узнал о великих древних и внешних божествах слишком поздно. Она продолжила. У тебя есть другой выбор. Используй метод палеза, чтобы понизить свой уровень и позволить Амону похитить замок Сеферот. Тогда ты сможешь спокойно жить как ангел первопоследовательности, без постоянных опасений, что повелитель тайн пробудится в тебе. Это не настолько изнурительно. В каноне церкви Вечной Ночи существует разделение на ангелов и архангелов... Клейн всегда предполагал, что последние относятся к первой последовательности, и сегодня получил подтверждение. Разумеется, это стандарт лишь одной церкви, не обязательно универсальный. Выслушав слова богини, Клейн надолго замолчал, прежде чем спросить. «Можно ли доверять Омону?» «Я не могу дать однозначный ответ». Откровенно призналась проекция богини, Клейн задал следующий вопрос. «Если повелитель тайн пробудится в теле Омона...» Вернет ли он все высокоуровневые солнцы путей провидца, мародёра и ученика?» «Не знаю». Ответила проекция тем же тоном. Клиент снова погрузился в молчание. Спустя время он произнес: «Лично я не стремлюсь стать великим древним, но не могу подвести и предать тех, кто сделал на меня ставку. Они в той или иной мере помогали мне. Если Омон станет повелителем тайн, Он непременно поможет древнему богу Солнца вернуть уникальность и сенсу первой последовательности у Повелителя штормов и бога знания и мудрости, что приведет к их гибели. Кроме того, Амон безрассудное божество. Проекция богини вечной ночи слегка кивнула. Ты хорошо сохранил свою человеческую сущность. Определившись решением, Клейн вышел из загнетенного состояния и с улыбкой заметил: если бы я не сохранил человечность, позволив божественной сущности взять верх. Я бы все равно сделал аналогичный выбор. Ведь инстинкт божественности — стремление к единению с собой. Проекция богини тихо рассмеялась. «Готовься. встретиться с Антигоном как можно скорее». Колен кивнул, но вдруг вспомнил кое-что и поспешно спросил. Амон уже воспользовался ритуалом Мистера Дверь, чтобы ассимилировать уникальность пути ученика. Проекция ответила медленно. Для любой другой сущности ответ точно звучал бы как «нет». Но если речь про Амона, то шансы 50 на 50. Он любит рисковать и искать острых ощущений. Не проронив больше ни слова, Клин наблюдал, как проекция богини исчезает, а сновидения мягко распадаются, перед ним вновь возник алтарь. Для похода к главному пику хребта Харнакис и встречи с предком Рудантигонов ему не требовалось особой подготовки, Основной план заключался в использовании замка Сиферот для создания аватара, который похитит ещё неусвоенную эссенцию служителя тайн, ту самую от Заратула, позволив основному телу войти в особое состояние, способное ассимилировать уникальность. Со стабилизацией психики, даже без остаточного отпечатка сознания Заратула, Клейн мог полагаться на свою человечность, сознание и икоря, чтобы сдерживать частичное пробуждение божественного владыки. Однако перед этим внутренний голос подсказывал ему необходимость завершить некоторые дела. Оглядевшись, он привел алтарь в порядок и извлек Дуэна Дантеса из тумана истории. Сидя за столом, Клен развернул лист бумаги и написал письмо мистеру Азику. Так как с момента предыдущего письма прошло немного времени, содержание было кратким. Он упомянул подземную реку вечной тьмы в городе Кальдерон и отпечатки смерти по берегам ее протока особо отметив множество увиденных им Азиков Эггерсов и свои предположения. Сложив письмо, он достал медный свисток Азика и дунул в него. Скелет-посланник появился в человеческий рост, преклонил колено и раскрыл ладонь. Передав письмо, Клин извлек золотую монету из замка Сифирот. «Это благодарность за твою службу. Если можешь принять, передай своему мастеру и позволю ему решить». Монета была одной из тех, что пропитались аурой замка Сефирот, Одну он уже использовал для оплаты услуг мис посланницы, другую проиграл Марику в карты. Скелет застыл на 5 секунд, но не посмел ослушаться. Он зажал письмо с монетой в костяных пальцах, рассыпался водопадом костей и исчез под полом. Затем клиент достал еще одну монету и положил в карман. Одновременно он приказал червям духов в замке Сеферот проверить определенную алую звезду. Восточный Балам Собор церкви вечной ночи. Леонард Митчелл, как один из первых полубогов, участвующих в осаде Школы мышления Розы, уже воспользовался запечатанным артефактом для прибытия на Южный континент. Однако прогресс пока отсутствовал, полубоги Школы мышления Розы словно почуяли опасность и скрылись. Леонарду оставалось лишь терпеливо ждать, готовому к любому вызову, чтобы занять время, он в красных перчатках вошел в молитвенный зал собора для ежедневной молитвы. В темной, умиротворенной атмосфере он, казалось, задремал. Через неопределенное время Леонард открыл глаза, поднялся и направился к выходу. Тут он заметил знакомую фигуру, Клейна Моретти в цилиндре в строгом костюме, с черными волосами и карими глазами. Зрачки Леонарда расширились, брови дернулись. Клейн, тоже молившийся, опустил руки, встал и прошел мимо, медленно приближаясь к алтарю. Ни один не проронил ни слова, будто они незнакомы. Достигнув ящика для пожертвования у алтаря, с серьезным видом достал золотую монету из кармана и бросил внутрь. Затем он развернулся и вышел через другой выход. Леонард, стоя посреди прохода, наблюдал за этим с недоумением, слегка нахмурившись. В этот момент в его сознании прозвучал старческий голос Паля Зазураста. «Найди способ достать ту монету!» Бэкленд в доме Уилла Септин, держа серебряную ложку, сосредоточенно копался в бледно зеленом мороженом перед собой. Внезапно он поднял левую руку, чтобы прикрыть еду, а на соседнем стуле материализовался Дуэйн Дантес. «Кажется, я пропустил ваш день рождения уже дважды», — улыбнулся Клейн. «Это запоздалый подарок». А он достал золотую монету и протянул Уиллу. «На удачу». Уилл замер на пару секунд, затем пробормотал. «Подарком на моё рождение было молет удачи, а на день рождения монета удачи. У вас и правда все плохо с оригинальностью». Несмотря на слова, он быстро схватил манюту пухлой ручкой, колено лобнулся, встал и исчез.